Глава 4. Микел не мог ждать до следующего дня. В снежно-голубых сумерках он незаметно вышел из Казарма и направился через городок в сторону Имени. Перед ним простиралась тёмная, притихшая равнина. Имения была окружено бескрайней пустошью, совершенно плоской, сливающейся с небом. Узкая полоска земли и тяжёлое небо с серо-лиловыми облаками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 Ты запутался в жизни, Микаэль. Да, я знаю. Но вообще-то я самый обыкновенный человек. Нет, с неспешной улыбкой произнесла она. Нет, Микаэль, ты совершенно необычен. Мне хотелось бы узнать, из какого рода ты происходишь. Он был явно смущён. Моя мать была немецкой дворянкой Брейберг. Она покачала головой. Нет. В Брейбергах не было ничего особенного. Особенного? удивлённо произнёс он. Зато в людях льда есть много особенностей, хотя я почти ничего не знаю о них. Она добротливо кивнула. Да, в тебе есть скрытые источники. Открой в себе эти источники, и ты обретёшь покой. Он спросил с осторожностью. Вы рос с виницы Стьерхорнов? Нет. Нет. Нет. Не без вызова произнесла она. Это они мои родственники. Микаэль уловил тонкость. Значит, имя принадлежит вам? Да, я боюсь за своё имя, добавила она, как бы вскользь. Она сложила на груди свои узкие вадони, в темноте они напоминали лилии на кресте. Поезжай домой, Микаэль.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 Они стояли, погружённые в свои мысли, пока Микаэль не начал замерзать на ветру. Нет, так мы замёрзнем. Я, пожалуй, пойду дальше. Спасибо за приятную беседу. Тебе тоже, спасибо, Микаэль. И помни, не бери того, что лежит ближе всего. Произнося эти загадочные слова, она низко поклонилась ему и пошла к дому. Микаэль долго смотрел ей вслед.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 И снова на галерее показалась женщина в чёрном. Она всегда появлялась так тихо, так неожиданно. Она кивнула ему, улыбнулась. Не можешь ли ты оказать мне услугу, Микаэль? Разумеется, могу, Ваша милость. С радостью. Не можешь ли ты один сходить в каретник? Он находится возле конюшни, в правой части дома. Когда войдёшь туда, в самом дальнем углу будет дверь. Сделай это ради меня. Отнеси туда фамильные ценности. Он был смущён. Да, но сама я не могу это сделать. Я недостаточно сильна, а мои родственники не имеют к этому никакого отношения. Я не хочу просить их об этом. И поскольку ты молод и силён, не мог бы ты оказать мне ещё одну услугу? Да, конечно. Только она хотела объяснить ему, в чём дело, как послышались шаги Бергитты.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 Так, чтобы он мог видеть совершенно отчётливо её благородное декольте, а голос её был тихим, многообещающим. Микаэль был совершенно сбит с толку, словно попал в бешеный водоворот. О чём же они говорили? О, это были такие пустяки, что никто из них потом и не вспомнил об этом.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 После этого Бергита взяла на себя ведение беседы, дабы не ставить его в неловкое положение. Но он воздержался от упоминания о женщине в чёрном. Он инстинктивно понимал, что они не дружны и не хотел, чтобы тень набегала на прекраное чело Бергитты. С ним она должна быть радостной и счастливой. Родители не показывавались. Они явно любили поспать. В конце концов, ему пришлось уйти. Но она убедительно просила его уйти через день, так что прощание не было особенно тяжёлым. "Ты же знаешь, я здесь так одинока, Микаэль", сказала она. "Поболтать с кавалером моего ранга для меня много значит". Он не стал рассказывать, что только наполовину дворянин. Ему трудно было сконцентрировать внимание, находясь так близко от неё, вдыхая её сладостное тепло. Его инстинкты самозащиты работали на полную мощность.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 Спросил отец Бергиты. «Ты что-нибудь выведала у него?» Она презрительно фыркнула. «Хм, всё, что хотела. Никогда не встречала более доверчивого человека». Она изложила то, что ей удалось узнать. «Но я ещё не выяснила планов шведского короля относительно Польши или Вандии. Я сделаю это завтра, когда явится мой офицеришка. Насколько мне известно, его семья близка к королю, поэтому он кое-что знает».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 Завтра придёт шведский солдат, чтобы взглянуть на собаку. Будет сделано ваша милость. Не говорят ли в городе что-нибудь о русских? Сегодня приходил карабейник. Он слышал, что царь собрал войска к востоку от Чудского озера, большое войско. Все трое фон Стейер Хорнов с горечью усмехнулись. Имея сведения о планах шведов, они не боялись прихода царских войск. Чарующий прекрасный Окрашенный в цвета индиго вечер воцарился над истрадавшейся землёй Ливандии. Крики журавлиных стай, летящих на север, раздавались в поднебесье. Дама в чёрном ожидала Микаэла возле ворот. Она была, как обычно, одета в плащ с капюшоном из добротной чёрной материи. Её руки были плотно скрещены на груди, чтобы хоть как-то сохранить тепло. Тёмно-русые волосы были уложены в старомодную причёску, Несмотря на простоту одежды, она выглядела не менее величественно, чем иная королева. Пойдём со мной, Микаэль. Моему имени грозит беда. И они вместе направились к высоким воротам. Она отошла в сторону, чтобы он открыл их для неё. Указала ему на факел и кресала, и он зажёг огонь. Она молча шла впереди него, всякий раз останавливаясь перед дверями и ожидая, чтобы он открыл их. потому что привык к рыцарской обходительности. Он понял, что они направляются в подвал этого промёршего насквозь дома. Как обстоят дела со щенком, поинтересовался он. Она удивлённо повернулась к нему. А, да, наконец-то они нашли его. Педняга был ещё жив. "Не знаю, что они нашли его", подумал он. Ведь это я сам его нашёл. Он усмехнулся.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 По ночам мне снятся дурные сны. Днём же я пытаюсь погасить себе все мысли. Жизнь кажется мне совершенно безрадостной. Во мне зреет страшный протест из-за неудовлетворённости. Много раз я вынужден был держать себя в ежовых рукавицах, чтобы не впасть в бесильную ярость. Я больше не могу это выносить. Такая жизнь не может быть моей. Конечно, нет. У тебя есть какой-нибудь влиятельный друг, к которому ты мог бы обратиться?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 Он провёл руками по волосам. Не знаю. Швеция так много сделала для меня. Но моя мать была немкой, моё детство прошло в немецком королевстве, а моё сердце, да, сердце моё в Норвегии, на родине, которую я никогда не видел. Это не лёгкий выбор, Микаэль. Мягко улыбнулась она, тем самым считая эту проблему закрытой. Ты видишь эти балки, подпирающие пол?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 Он ведь никогда не ходил по этим шатающимся полам, что расположены наверху, пара комнат, ответила она, слегка передёрнув плечами. И Микаэль сделал то, о чём она просила. Высвободить вручную крепко стоящей балки было нелегко, но её присутствие придавало ему силы, о существовании которых он и не подозревал. В подвале было очень холодно, но на неё холод, казалось, не действовал.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 Его всегда интересовали старинные здания, и у него появилось желание осмотреть эту капеллу. Но ему не хотелось проходить по территории имения, даже постучать в ворота и пройти через парк казалось ему своеволием. И он нашёл более короткий путь, через крестьянские дворы, которые явно были брошены, как и все дома в округе. Низкие домишки с покатыми крышами. Нет, над одним из них вился дымок. Значит, здесь кто-то жил.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 В церковный пол был уложен массивными могильными плиты. Возможно, здесь покоились бывшие водяльцы и мени. Сев на корточки возле одной из плит, Михаил стряхнул с неё рукой снег. Надпись на могильной плите прочитать было трудно, но снег набился в углубления, так что буквы выступали теперь совершенно отчётливо на гладкой поверхности камня. Текст был очень неразборчив, с множеством завитушек и винеток. И после множества неудачных попыток Микаэль удалось разобрать слова. Граф Ульфред фон Штиерхорн прочитал сух по слогам. "Стова быть это рыцарь Вильфред", пробормотал он. "А что здесь написано? По латыни? Regius cat viet mort"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 Хорошо, что они похоронены здесь. У него мелькнула в голове богохульная мысль. Всё это давно сгнило. Но он прогнал эту мысль прочь. Он рассмотрел ещё одну могильную плиту вблизи хоров, также очистив её от снега. Ага, здесь покоится предок, погибший на Чудском озере, шёпотом произнёс он. Он попробовал прочитать надпись, но разобрал лишь два-три слова. Надпись была слишком старой.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 На обратном пути он встретил старушонку, возюшуюся в своём дворе. Микел знал, что жители городка предпочитают где-то скрываться, и ему захотелось любопытства ради поболтать с ней. Приветливо поздоровавшись, он подошёл поближе. Старушка сощурилась на него, не говоря ни слова, но не ушла прочь. Микел не знал местного языка и произнёс по-немецки: "Прекрасная нынче погода". Да, но снега обычно бывает больше. Ну, вот они и не поняли друг друга. Я только что был в капелле. Почему она стоит заброшенной? Староха отвернулась. А нас слишком мало. В городской церкви лучше. Конечно, но разве это не личная капелла Стейерхорнов? Похоже, она бездействует свыше 100 лет. На это были свои причины. Здесь было слишком шумно.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 Теперь они живут в берёзовых лесах. Микаэль невольно посмотрел в сторону берёзового леса, видневшегося вдали, но дома мешали ему как следует рассмотреть равнину. Лично он не назвал бы графа фон Стейерхорна молодым, но всё относительно, всё зависит от возраста говорящего. Всё это его очень занимало, но виду он не подавал. Но если армия привидений собирается в Имени,